Глава 11. Кёльн, Германия, 1938 год. Жизнь чудесная штука. Когда тебе 7 лет, и твой папа, знаменитый профессор Йоган Клеймент, а в Кёльне как раз карнавал. Карнавал вообще хорошая штука, но ещё лучше прогулка с папой даже в будни. Можно пройтись под липами вдоль Рейна, пойти в зоопарк, где самые замечательные на свете обезьяны. А можно также прогуляться к собору и смотреть на башни доходящие чуть ли не до самого неба. Лучше же всего отправиться с утра с папой и Максимилианом в городской парк. Максимилиан — самая замечательная собака в Кёльне, несмотря на то, что у него несколько странная внешность. Зоопарк Максимилиану, конечно, нередя. Иногда берут с собой и Ганса на прогулку, но вообще с маленьким братом всегда куча холопот. «Так, Улюш, ты такая хорошая девочка!» Но ты любишь, конечно, и маму тоже, и тебе хочется взять и ее на прогулку с папой, с Гансом и с Максимилианом, но мама опять беременна и чувствует себя неважно последнее время. Было бы хорошо, если бы родилась сестричка, хватит с нее одного брата. По воскресеньям все, кроме бедняжки Максимилиана, он остается, чтобы охранять дом, садятся в машину, и папа едет вдоль Рейна к бабушке в Бонд. Каждое воскресенье у бабушки собирается много дядей, тёток, двоюродных братьев и сестёр, а бабушка готовит сотни вкусных вещей. Скоро, когда настанет лето, они отправятся в путешествие вдоль берега на Север или в Шварцвальд или в Баден-Баден с фонтанами и парк-отелем. Какое смешное название Баден-Баден. Профессор Йоган Клемент ужасно важное лицо. В университете все снимают пред ним шляп, кланяются и улыбаются ему доброе утро, герр доктор. По вечерам приходит ещё профессора со своими жёнами, а иногда ещё человек 15-20 студентов, и в папиной комнате тогда негде повернуться. Они поют, и спорят, и пьют пиво всю ночь напролёт. Когда у мамы ещё не было живота, она с удовольствием шутила и танцевала с ними тоже. Сколько есть на свете чудесных вещей из запахов и звуков для счастливой девочки 7 лет. Всего же лучше были вечера, когда не было гостей, и у папы не было ни работы, ни лекций. Тогда вся семья собиралась у камина. Господи, какое это было счастье — сидеть у отца на коленях, смотреть в огонь, чувствовать запах его трубки и слушать его мягкий, низкий голос, когда он читал сказку. В эти тридцатые годы происходило много странных и непонятных вещей. Люди словно чего-то боялись и говорили шепотом, в особенности в университете, но все это пустяки, когда наступает карнавал. У профессора Йогана Клемента было над чем задуматься. В дни параллельного безумия нужно сохранять ясную голову. Клемент был убеждён, что ход дел в человеческом обществе подчиняется таким же непреклонным законам, как приливы и отливы. Бывали приливы страстей и ненависти, бывали даже приливы полнейшего безумия. Достигнув высшей точки, они низвергались и распадались в ничто. Всему человечеству приходилось существовать в этом беспокойном океане за исключением небольшой горстки обитающих на таком высоком острове, что о нём о него разбивались все приливы и отливы, составляющие человеческую историю, университет так рассуждал Йоган Клемент, был как раз таким священным островом. Когда-то в средние века, во времена крестовых походов, тоже был такой прилив ненависти, крестоносцы поголовно истребляли тогда евреев. Но прошло то время, когда на евреев возлагали ответственность за чуму или обвиняли в отравлении христианских колодцев. В период просвещения, последовавший за Французской революцией, сами христиане разрушили стены гетто. В эту новую эру евреи и величие Германии были неразрывно связаны между собой. Евреи подчинили собственные интересы, более высоким интересам всего человечества. Они старались раствориться в обществе. И каких великих людей они дали миру. Гейна и Ротшильд, Карл Маркс и Мендельсон и Фрейд. Этот список можно продолжать без конца. Эти люди были, как и Йоганн Клемент, прежде всего и больше всего немцами. Антисемитизм так же стар, как и человечество, рассуждал Йоганн Клемент. Он был частью бытия, чуть ли не естественный закон. Варьировали только его степени разновидностей. Конечно, лично ему жилось гораздо лучше, чем евреям в Восточной Европе, ли в полуварварских условиях Африки. Остроконечные шапки и франкфуртский погром принадлежали к другому веку. Пусть Германию захлёстывает сейчас новая волна, он и не думает отвернуться от неё и бежать. И по давнему он не перестаёт верить, что немецкий народ со своим великим культурным наследием рано или поздно разделается с преступными элементами, временно захватившими власть в стране. Йоган Клемент зорко следил за событиями. Всё началось с истошного крика, затем пошли печатные намёки и обвинения, затем был объявлен бойкот евреям, затем открытые преследования, избиения, выдёргивание бород, затем ночной террор гитлеровцев, наконец концентрационные лагеря. Гестапо, СС, СД, Крипо, служба безопасности Рейха. Скорее каждое немецкое семейство находилось под неусыпным надзором нацистов. И мёртвая хватка всё более и более сжималась. Пока были зад... пока не были задушены и уничтожены последние остатки сопротивления. Тем не менее, профессор Йоган Клемент, как и большинство евреев в Германии, продолжал верить, что лично его эта новая угроза не коснётся. Ещё его дед преподавал в этом университете, это был его Йоган Клемента Остров, его святая святых. Он полностью считал себя немцем. Никогда и не забыть этого воскресенья. Все собрались в доме бабушки в Бонне. Даже дядя Инго проделал весь путь из самого Берлина. Детей отпустили играть во дворе, и дверь гостиной закрыли. На обратном пути в Кёльн ни мама, ни папа не сказали ни единого слова. Взрослые ведут себя иногда как дети. Не успели вернуться домой, как ее и Ганса тут же уложили в постель. Эти тайные разговоры происходили все чаще и чаще. Если постоять у двери и чуточку ее приоткрыть, можно было расслышать все. Мама была ужасно расстроена. Папа был спокоен, как всегда. Йоганн, милый, нам нужно что-то предпринять. На этот раз беду не пронесет мимо. Дело дошло до того, что я просто боюсь выйти на улицу с детьми. Это ты, вероятно, из-за беременности сгущаешь краски. Это уже пять лет, как ты все уверяешь, что все образуется, а положение становится все хуже и хуже. Пока я работаю в университете, мы в безопасности. Ради бога, Йоганн, перестань ты тешить себя иллюзиями. У нас не осталось ни одного друга, даже студентки к нам больше не заходят. Все наши знакомые боятся сказать с нами слово. Йоган Клемент закурил трубку и вздохнул. Мириам прикарнула его к ноге и положила головку ему на колено. Он погладил её по волосам. Рядом с камина потягивался и зевал Максимилиан. Я так стараюсь быть такой же храброй и рассудительной, как ты, сказала Мириам. Мой отец и дед учились здесь. Я родился в этом доме. Вся моя жизнь, всё к чему я стремился в жизни, всё что я любил в жизни, всё это находится в этом доме. Моё единственное желание, чтобы Иганс любил всё это так же, как я. Иногда я задаю себе вопрос: честно ли я поступил по отношению к тебе и к детям? Но что-то в моей душе не даёт мне бежать. Потерпи ещё немножко, милый, ям это пройдёт, пройдёт. 19 ноября 1938 года. 200 синагог сожжено, 200 еврейских домов разрушено, 8 тысяч еврейских магазинов разграблено, 50 евреев убито, 3 тысячи евреев искалечено, 20 тысяч евреев арестовано. Начиная с этого дня, ни один еврей не имеет права состоять в каком бы то ни было союзе или объединении. Начиная с этого дня, ни один еврейский ребенок не имеет права посещать государственную школу. Начиная с этого дня, ни один еврейский ребёнок не имеет права входить в общественный парк или на детскую площадку. Все евреи в Германии облагаются особой денежной повинностью в сумме в сумме 1,5 миллионов марок. Начиная с этого дня, все евреи обязаны носить жёлтую повязку с шестиконечной звездой.